Существует известная операция представлений о классиках. Людям кажется, что классики они с бородами, в лучшем случае пожилые. Гоголь представляется нам рано стареющим человеком, явно за 50. Но он в 20 лет опубликовал Вечер накануне Ивана Купала. В то же время были начаты или написаны Сорочинская ярмарка и Майская ночь. К 26 годам он написал повести Старосветские помещики и Вий. С 20 до 25 лет Гоголь уже был в полном смысле слова гений. Крупнейшая его вещь Тарас Бульба в первом варианте была опубликована им в 26 лет. Гоголь ни одного сражения своими глазами вообще не видел и в казачьей среде, которую описывал, не рос, но, надо же, написал. «Мертвые души» он задумал в 26, а в 32 издал первый том, и это одна из вершин мировой литературы. Лев Толстой чаще всего изображается с огромной бородой, но он начал писать великую повесть детства в 22 года, и в 24 ее закончил, как Шолохов первый том «Тихого дона». У него там тоже свое детство, просто хорошо спрятанное в других героях. И Толстой в 24 года был отнесен критикой к числу литературных корифеев в 26 лет им были начаты севастопольские рассказы, в 27 опубликованы. В те же 26 он начал «Великую повесть казаки» и в 35 закончил. В 37 лет начал публиковать первые фрагменты «Войны и мира», а в 39 закончил основную часть эпопеи. Не было у него никакой бороды, когда он сочинял большую часть принесших ему мировую славу вещей. Он сначала совсем молодой человек был, а потом зрелый. Но не старик совсем, а когда стал стариком, расхотел прозу писать. О Шолохове сплошь и рядом судят люди, которые всерьез убеждены, что писатели – это такие люди, которые, если умеют, то пишут и пишут. Если один роман написал, то чего ж еще три не написать? Вон написал же Лев Толстой 90 томов». Но дело в том, что Толстой, даром что 90 томов» написал, сочинил только три больших романа «Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресенье». Три, а не девяносто. И даже не десять. Гоголь вообще автор только одного романа. «Мертвые души», и то не оконченного. И вообще не очень понятно, писал ли он что-то последние десять лет или только сжег. Означает ли, что Гоголь ничем не подтвердил взятую в начале жизни высоту? Чего он бросил писать-то? Сочинял бы то, сочинял себе. Если в начале получилось, что потом перестало? Если на минуту принять на веру антишолоховские версии, сама литературная судьба Шолохова выглядит несколько, что ли, анекдотично. Нашел он подсумок в годы гражданской. Ну ладно. Держал его под кроватью. Потом думает, а напишу-ка я донские рассказы. И пишет за два года два с лишним десятка сильнейших текстов. И становится знаменитый и узнаваем. Потом думает, ой, у меня ж подсумок был. «Зачем я сам пишу? Могу же не писать вовсе!» Извлек подсумок, переписал два с половиной тома сразу за поем за два года. Мог бы и побыстрее, но он заранее знал, спешка тут ни к чему. Два года самый раз. В первые писатели страны выбился на третий год и стал жить-поживать. Потом вдруг вспомнил «Ой, я же сам умею писать, я же рассказы когда-то сочинял». И в тридцатом году садится за поднятую целину, пишет ее за полтора года и потом снова еще 10 лет ничего не делает. На самом деле, как мы помним, он в эти десять лет третью книгу «Тихого дона» доделывал и четвертую целиком написал, но это в нашей скучной версии. А у антишолоховедов готовый роман все десятилетие в подсумке лежал. Тут, правда, сразу и не поймешь, зачем Шолохов его прятал так долго. Ну, год подержал бы, ну, два, как в прошлый раз. Нет, теперь целых десять лет решил его никому не показывать. Характер. Может, ленился переписывать из подсумка своим почерком? Все это время в потолок смотрел, изображал занятость? Вернее, под смертью ходил и товарищей тащил на волю из тюрем. Когда творческая пауза слишком затянулась, все-таки снова подсумком воспользовался. Срисовал оттуда четвертый том. И вот на пятнадцатый год кончился его подсумок. Другой бы отчаялся. Но тут Шолохов в который раз вспомнил «Ой!» «Точно! Я ж сам когда-то писал!» И начал сочинять, они сражались за родину. Так и работал. Раз в пять, а то и в десять лет напишет что-нибудь, а потом чужим добром пользуется. Ночью, бывало, включит свет и для жены изображает, что тихий дон пишет. А сам то крестики рисует, то нолики, то крестики, то нолики, то чертика с хвостиком. Мог так по триста страниц за ночь зарисовать. Жена иной раз зайдет, скажет, «Миш, поспал бы!» Ни за что упрямый был в своей забаве. А утром не невыспавшийся принимает ходоков и просителей. И ведь есть люди, что верят такой чепухе. Странно, что авторам версии не пришла в голову чуть более простая мысль, что офицер с подсумком был не белый, а красный. В тихом доне за каждым закоулком видишь то Каргинский, то Вешинскую, то Плешакова. Лица соседей, ландшафты, судьбы знакомых. Шолоховскую семью, то накрывающую на стол генералом, то идущую в отступление, то прячущуюся от банды Фомина. Выпутать, отделить историю Мелехова от истории жизни Ермакова невозможно. Выпутать, отделить историю взаимоотношений Григория, Степана, Аксиньи, молодого барина Лестницкого из поместья Ясиновка, от истории взаимоотношений Александра Шолохова, Степана Кузнецова, Анастасии Даниловны, Молодого барина Попова из поместья Ягодное невозможно. Выпутать, отделить братьев Мелиховых от братьев Дроздовых тоже нельзя. Котлерова и Валета с Каргинской мельницы как? Отделишь от Сердинова и Валета с Плешаковской мельницы Никак. Но берем том 2 Тихого Дона и задаемся вопросом, откуда автор взял Бунчука? Откуда он взял еврейку Анну? Прямых прототипов нет, вернее, они неизвестны. Три тома «Тихого дона» разбираются на реальных героев, прошедших через Шолоховскую жизнь и лично подсмотренные ситуации. Более того, и почти все донские рассказы разбираются. И вся поднятая церина тоже. И как придуманы они сражались за родину, понятно. А тут неясность. Вешенское восстание Шолохов сам видел. Петроградские и ростовские события, описанные во втором томе, нет. Ну, точно нашел подсумок у красного офицера потому что белый офицер не мог написать про Бунчука и еврейку, откуда ему было знать, только красный. Но и здесь возникает незадача. Что же про Бунчука Шолохов подсмотрел, а остальное все сам написал? Критики называли то первый том самым безупречным, то третий гениальным, то четвертый невероятным, а ко второму все присматривались, торопливые и чуть скомканные. Вся, конечно же, эпопея сделана на недосягаемой высоте, а про второй мы помним, как он явился, будучи написан раньше первого. В любом случае, нельзя, найдя один гениальный кусок, взять и написать еще три гениальных тома. Так не бывает. Возьмите самого сильного писателя и скажите, дорогой друг, напиши нам пятый том «Войны и мира», чтобы до дегабристского восстания дошел сюжет. Давайте вместе выберем, кто мог бы пятый том дописать. Горький, Бунин, Чехов, Набоков. Всякий раз это что-то смешно. Ну как Горький, Бунин, Чехов или Набоков могут дописать «Войну и мир»? Может быть, современники могли бы. Нашел бы Лесков рукопись и дописал бы, или Тургенев, или Достоевский. Но и это глупо. Но почему же в шолоховском случае досужим людям все эти умозаключения никому не кажутся глупыми? Примеров, когда литератор гениален в 21 год, множество. Примеров, когда гениальный текст был гениально дописан другим человеком, нет. Мог бы Бабель написать продолжение к братьям Карамазовым? Мог ли Платонов сделать приквел к роману «12 стульев»? Мог ли Фадеев, забрав рукопись мастера и Маргариты у Елены Шиловской, которая была прототипом Маргариты и его любовницей после смерти Булгакова, дописать эту книгу? Никогда, никакой, даже самый одаренный стилизатор не добьется должного эффекта с гениальной рукописью. Взял бы Солженицын и показал, как это делается. Написал бы одну главу «Тихого дона». Ладно, одну страницу. Да черт бы с ним, абзац, а? Когда люди лепят предположения о некой рукописи, которая стала основой романа, сколько там страниц было? Тридцать? 30? Триста? Они просто не понимают механику и сущность литературного труда. Нелепые чудаки, какое горе живет у вас в головах! Нашел рукопись и дописал. Дописал, что, как Гришка встретил Аксинию у реки, вот эту сцену, гениальные батальные сцены додумал, гениальную сцену Мелеховского запоя, гениальную сцену смерти Натальи, гениальные страницы последнего отступа Мелеховых, когда Григорий приезжает к уже умершему отцу. Нашел гениальную рукопись и у нее научился быть гением? Так он и есть гений тогда, ему в таком случае и чужие рукописи не нужны, раз он гений. Но ведь эти люди всерьез воображают, что если есть тетрадка, с нее можно четыре тома срисовать. У Пушкина имеется неоконченный роман ⁇ Араб Петра Великого ⁇ Возьмите и допишите. Подсчитано, авторы версии о Шолоховском плагиате передаривали авторство Тихого Дона и порой остальных произведений Шолохова с 48 претендентам. Помимо безвестного белого офицера Федора Крюкова и Серафимовича, среди них числятся Алексей Толстой и Андрей Платонов, шолоховская родня, в числе которой тесть Петр Яковлевич Громославский, советские писатели второго и третьего ряда, никак своей гениальности не проявившие и так далее. Пусть бы с ними одно не ясно. Человек не может вечно сидеть в засаде, он обязательно себя выдаст. Тем более, что в нашем случае речь идет не про одного человека, а про организованную группу. Где-то должен был оступиться, если не Шелухов, то Серафимович. Если не Серафимович, то кто угодно. Многочисленные мнимые сообщники, которые, между прочим, всю жизнь вели переписку, дневники, общались с другими людьми, с женами, с детьми. «Ну, обязательно ведь хоть кто-нибудь взял бы и шепнул в нетрезвом состоянии близкому товарищу своему, а знаешь, какую аферу мы провернули в 1926 году? В дневнике бы проговорился, в письме хоть один из них, в часы предсмертные повинился бы детям, жене, врачам. Это я написал рассказ «Жеребенок», «Судьбу человека» и второй том «Тихого дона». Нет, все поголовно затаились навсегда». Ни одного маломальского факта за сто лет так и не выплыло. Век прошел. Искателям все нипочем, они плодят морг. А сам Шолохов? Какой конспиролог? В письмах жене из Москвы, помните, в 1929 году писал, что его оболгали, запустив слух о плагиате. Все же знал про себя. Сидел бы да помалкивал. Вот же артист. Это ж не 37-й, даже не 33-й. За ним еще никто не следит, никто его писем не читает. Зачем он это пишет? Да и кому? Жена ведь тоже должна была знать всю правду, потому что Тихий Дон сочинил ее отец. Или, согласно другим версиям, рукопись романа лежала в Букановской на чердаке. Там запасливый Петр Яковлевич якобы спрятал бумаги Федора Крюкова, которого знал в юности. Жена же должна была ответить Шолохову на письмо «Миша, ты хоть передо мной кометь не разыгрывай, а то я не знаю, что это мой папаша роман тебе подарил». Нет, и жена смолчала. В апреле 34 -го года он пишет Левицкой. Закончил эту главу и захотелось послать ее вам, так как вы любите Тихий Дон, и роднее вас читателя у меня нет, а главу эту писал я долго, и вышла она у меня так, что после того, как прочитал, у самого в горле задрожало. Но потом постиг меня жесточайший припадок самокритики. Переделываю сейчас все ранее написанное четвертая книга, в том числе и эту главу. Она почти завершающая, и надо сделать ее еще сильнее. Пришлю, как только доделаю окончательно». И Левицкая тоже не отписала. «Да ладно, Миш, свои ж люди. Какую ты еще главу там переписываешь?» «Шли сразу белогвардейский подсомок, да и все». И вот Шолохов раз за разом, 15 лет подряд, пишет своим корреспондентам, как ему работается, и в каком месте романа он пребывает, знакомым про свои труды рассказывает, друзьям хвалится, делает это добрую сотню раз и нигде не оступается. Вот же ушлый человек был. Даром, что в остальной своей жизни вел себя ровно наоборот, отличаясь принципиальной прямолинейностью, предельной гражданской честностью и поразительным мужеством. Помнится, Ягода во второй половине января 31-го, проверяя Шолохова, спрашивает в лоб. «Миша, ты тут письма Сталину пишешь? А в ОГПУ тебя, между прочим, контриком считают. Что скажешь, Миша, не контрик ли ты?» Отчего же Ягоде не пришло в голову спросить, где рукопись взял Миша? «Да от того, что вопрос авторства для вездесущего главы ОГПУ, собиравшего компромат на все сущее, не стоял. С авторством ему все было ясно» а вот с политической позиции и нет. Что должен был сделать Ежов, узнав про измену жены? Бросить все силы на поиск того самого белого офицера, подсумка, свидетелей? Но Ежов был, в отличие от некоторых, человеком более чем осведомленным. Там нечего было искать, не было ни офицера, ни его матери, приходившей в газету «Правда», имей на руках хоть бы один вещдок, обрывок рукописи, Малейшее свидетельство, оскорбленный Ежов дал бы этому ход, немедленно доложил бы Сталину об этом, но у Ежова ничего по этой теме не нашлось. И у Люшкова, который вылепил дело Кирова и участвовал в создании первого московского процесса, ничего не было. И у Кагана не было, и у Дейча не было, не было ни у Шибалдаева, ни у Евдокимова. Все они канули во тьму, но в пухлых папках их показаний ни строчки нет про то, что Шолохов ваш вор. Даже про то, как били его по пяткам, Евдокимов рассказал, а про Шолохова нет никто. Потому что всем им участникам гражданской, членам ЦК, руководившим на Донщине, всем сущим, обладавшим невероятным влиянием, имевшим огромную сеть агентов, было ясно, тут нечего искать. У них не было ничего на Шолохова, потому что и быть не могло. И никогда бы, зная хоть что-то, целая череда партийных деятелей от Артаджиникидзе до Баленкова не стремилась бы сделать все, о чем просит их Шолохов. А Сталин? Это ведь само по себе изумительно задумано авторами версий. Шолохову по заданию партии пишут Тихий Дон, а потом не дают публиковать. А Шолохов? носится от Сталина к Горькому, от Горького к Сталину, умоляя напечатать подсунутый ему ОГПУ текст и доказывая свою правоту. Воюя за каждую строку, ссорясь с редакторами, требуя вернуть вырезанные куски, подставляясь под удары, ссорясь с влиятельнейшими людьми. Формальная логика у авторов конспирологических идей не в чести». Велел Сталин найти казачка для того, чтобы он делал вид, что он пролетарский писатель. Потом зачем-то с этим казачком встречался и обсуждал романы, которые этому казачку написали другие люди. Сталин, видимо, был кретин. Устраивал плагиатору дни рождения, эпоса войны войне ему заказал, коньяк дарил, витамины. Если бы у Сталина имелось хоть толика сомнения в авторстве Шолохова, никогда бы он с ним не встречался и не переписывался не читал бы его писем на 30 страниц, не вырывал бы его из смертельных объятий НКВД. Да и Хрущев ему-то зачем? Никогда бы он не звал Шолохова к себе в гости, на кой черт, если Шолохов никто и звать его никак, тем более сам бы к нему не поехал. Никогда бы Шолохова не выдвигали так последовательно и упрямо на Нобелевскую премию. На советскую власть многое можно навешать, но устроить себе позор на весь свет в ее планы точно не входило. Первым своим романом Шолохов создал целый мир, куда вместил все семейные тайны, все душевные открытия, все, что увидел, достиг и постиг. Так Франсуа Рабле написал, по сути, только Гаргантюай и Пентагрюэль, великий сатирический роман в пяти книгах. Ах, почему же он больше ничего не написал? Может, он позаимствовал эту книгу где-то? Ведь он никак не подтвердил взятый там уровень. Так Сервантес, будучи автором некоторого количества весьма сомнительного качества драм и новелл, Знаменит в сущности только одним своим романом хитроумный идальга Дон Кихот Ломанческий и ничего соразмерного с ним не создал. Может, он выкрал этот роман? Так Даниэль Дефо не написал ничего хоть сколько-нибудь сравнимого с романом Робинзон Круза, хотя выпустил еще, не поверите, 500 различных сочинений. Может, он украл своего Робинзона, тем более, что Дефо никогда не был на необитаемом острове. Откуда он мог все это узнать? Должно быть, он обменял рукописью старого моряка на бутылку Рома. Или современник Шолохова Джон Рональд Руил Толкин, автор, заметим, 37 книг. Но мировую славу ему принесли объединенные общими персонажами сочинения «Хоббит или туда и обратно» и «Властелин колец», вмещающиеся, как и тихий дон, в один обширный том. Как же так получилось? Неужели он не смог написать что-нибудь еще столь же увлекательное? Или другой, младший современник Шолохова, Джером Дэвид Селлинджер. Его первый рассказ «Молодые люди» был опубликован в 1940 году, когда Селлинджеру был 21 год. В 1922 он начал писать свой единственный роман над пропастью Варжи и закончил в 31 год, но почти как Шолохов. Роман принес Селлинджеру всемирную славу. А дальше, как обычно, ничего соразмерного этому роману Селлинджер больше не написал. «46» вообще завязал с литературой, по крайней мере, перестал публиковаться, и прожил так еще 45 лет. Почему же он не сочинил еще что-нибудь вроде «Над пропастью воржи»? Один шедевр сделал, мог бы и второй такой же. Скорее всего, когда Селлинджер воевал в Европе, он выкрал этот роман у своего погибшего товарища, иначе как все это объяснить? Или все-таки не надо этого объяснять? Тихий Дон – это Гаргантюай, Пантагрюэль, Робинзон, Крузо, Дон, Кихот, Властелин, Колец и над пропастью Воржи Шолохова. Случай Шолохова, когда на молодые годы приходится невероятный взлет, а потом происходит стагнация и замедление, увы, типические для его поколения. Как правило, антишолоховедение настояно на вульгарном антисоветизме и в силу этого не желает признать очевидного – Революция вскрыла затаенные ресурсы нации. Сама по себе эпоха была озарена коллективным гением, прозаическим, поэтическим, живописным, музыкальным. Однако этот ликующий огромный выход творческой энергии в силу объективных обстоятельств иссяк. Причиной этого послужили жесточайшие перегрузки времени, безжалостные критические атаки, общая зациркулированность культурной жизни. Сохраниться в целости не удалось никому. Замолчит Серафимович после блистательного железного потока. Александр Степанов написал порт Артур, который стал главной его книгой. Второй роман получился куда слабее, а третий и вовсе не написался. Потом выяснилось, что ни в каком порт Артуре Степанов, оказывается, не был, хотя ведь имела место целые мифологии, как он в детстве там воевал, а он все выдумал. Замолчит после одесских и конармейских рассказов Бабель, Всеволотыванов Иванов начинал отлично, поначалу он был, пожалуй, лучший в своем поколении. Многие постреволюционные рассказы его и партизанские повести восхитительны. В 30-е он станет писать хуже, в 40-е еще хуже. Всю оставшуюся жизнь он будет меньше себя самого, вспыхнувшего в 20-е, когда ему было немногим за 25. Воистину рифмой к шолоховской судьбе Только еще более мрачной является жизнь Фадеева. После блистательного разгрома он так и не вытянет до финала две задуманные эпопеи и никогда не нагонит себя юного. И Панферов ничего не напишет лучше, чем «Бруски», и Гладков лучше, чем «Цемент». Даже Ильф и Петров, написав два своих великих романа «12 стульев» в 1928 году и «Золотой теленок» в 1931 году, на них и остановятся, хотя у них будет минимум 5 лет, чтобы хотя бы начать новый текст соразмерный первым шедевром. Борис Лавренев ничего не создаст столь же яркого, как принесший ему славу ранние вещи 41 и ветер, написанные в 24 году, хотя проживет еще 35 лет. Анатолий Мариенгов, написав роман Циники, навсегда оставит эти высоты, а у него оставались впереди еще те же 35 лет творческого труда. Написав к 25 годам Три толстяка и к 27 роман Зависть, за 33 последующих года Юрий Олеша не создаст вообще никакой большой прозы. Может ли все это означать, что Бабель, Иванов, Панферов, Гладков, Ильф и Петров, Олеша, Лавренев, Мариингов обнаружили подсумки на своем жизненном пути? А Серафимовичу из дурацкой щедрости или из жалости, «Железный поток» подарил молодой товарищ Скоргинского хутора. Да, есть примеры, которые могут показаться иными вариантами развития писательской судьбы. Леонов и Катаев. Начав, как и Шолохов, с рассказов и повестей, Леонов перейдет к большой форме и напишет с 23 по 1935 год пять романов «Барсуки», «Вор», «Соть», «Скутаревский», «Дорога на океан», при пересчете это идентичный Шолоховскому ритм. Том рассказов и повестей, созданный в течение двух лет, и пять томов следом, четыре Тихого Дона и один Поднятой Целины. Повесть 44-го года взятия Великошумска и вышедший в 1953 году роман «Русский лес» при всей природной силе Леоновского дара вещи во многом выхолощенные, из прежней его прозы несравнимы. Однако и здесь мы видим, словно бы, Воспроизведение шолоховского ритма в те же примерно годы шолохов пишет науку ненависти, и основную часть романа они сражались за родину. Безупречную судьбу человека он написал, как мы помним, в 56 году. Леонов чуть позже, в 63-м, создает свой шедевр «Повесть Евгения Ивановна». В прозе они 40 лет подряд словно бы шли бок о бок. Но оказалось, что Леонову дадены силы на последний труд. Он дожил до 94 -го года и выпустил финальный свой роман «Пирамида». Шолохову не хватило леоновской усидчивости и веры в необходимость создания последнего труда. Но, рискнем сказать, Леонов и в 30-е не надорвался до таких степеней, как Шолохов, и в самолете не падал озими, с алкоголем завязал всякие отношения и курить бросил. Он себя приберег, а Шолохов нет. Кто-то здесь вправе его осудить за это. Однако нельзя не заметить, что даже у Леонова сменился с годами ритм. Пять первых романов он пишет за 10 лет, а последний роман – 44 года. Не прожил бы такую огромную жизнь, так же написал бы. Иссяк, ничем не подтвердил когда-то взятого ритма. Другой пример – Валентин Катаев, начавший неровно, но, безусловно, ярко, роман 1932 -го года «Время вперед» и повесть 37 1937-го» белеет парус одинокие великие книги. А далее имел место очевидный творческий спад, продлившийся ни много, ни мало 30 лет. Только во второй половине 60-х, вдруг сменив регистр, форму, стиль, подачу, выдумав, в общем, свой мовизм, Катаев приобрел новое дыхание, став, по сути, иным писателем. Шолохов себе такого не мог позволить. Однако примеры писательских судеб шолоховских современников в целом зеркальны. Когда пишут, что Шолохов не подтвердил неслыханный свой дебют, можно ответить грустным вопросом, а кто подтвердил? Не вырывайте судеб из контекста эпохи. Даже гений живет в социуме и зависим от него. Даже Шолохов.